А тот ловко отобрал так и нетронутый бокал с вином у своей спутницы и небрежным жестом вручил его одному из слуг. «Я хочу тебя представить», — ответил он на невысказанный вопрос в глазах девушки. «А то тебе пришлось выслушать имена и титулы всех присутствующих здесь, но никто из них не знает, с кем имел честь общаться». «Это обязательно?» нервно поинтересовалась Эвелина, разглаживая несуществующие складки на поясе. «Не беспокойся, это не займет много времени», с улыбкой шепнул Дэмиан. Эвелина до боли прикусила губу, пытаясь успокоиться, гордо вздернула подбородок, оглядываясь. Незнакомые лица... Сливались в одно сплошное белое пятно. Навязчивый гул многочисленных разговоров, неожиданно стих, стоило правителю лишь поднять руку вверх, призывая к вниманию. «Друзья мои», — негромкие слова императора, — разнеслись по всему залу. Эвелину всегда поражала эта способность Дэмиэна. Он чрезвычайно редко повышал голос, однако всегда мог сделать так, чтобы его услышали при любом скоплении народа. «Друзья мои, — повторил правитель, — позвольте представить вам мою избранницу на этот вечер. Эвелина из рода старшего бога, ныне уже несуществующего, и будущее — императрица. Девушка поднесла руку ко рту, сдерживая невольное восклицание. «Нет, этого просто не может быть». Она наверно, ослышалась. Демиан сам говорил, что император не имеет права создавать семью. Это против правил пятого рода. Тишину зала нарушил тихий хрустальный звон с которым разбился бокал, выпавший из рук одного из слуг. И от этого звука, казалось, зал ожил, всколыхнулся гулом и вновь замер. Стоило демену лишь недовольно вскинуть бровь. — Спокойнее, друзья мои, — произнес он, широко улыбаясь. — Я знаю, что вас сейчас мучает множество вопросов. На самые главные отвечу сам. Я намерен провести свадебную церемонию в первый день лета. Но, Ваше Величество, вперед выступила высокая худощавая женщина в наглухо закрытом черном платье. Правители Ракнара никогда не связывали себя брачными узами. Это противоречит традиции». «И что?» — сухо поинтересовался Дэмиен. «Традиции рождаются и умирают. Их создают люди, и никто иной». Но женщина растерянно оглянулась на безмолвно стоящих придворных, словно умоляя о поддержке. «Что «но?» — перебил ее Дэмиен с нескрываемым раздражением. Моя милая миера смею вам напомнить, что за прошедший год в империи произошли существенные перемены. Многие незыблемые прежде традиции и законы были заменены новыми. Да что там говорить, если даже совет высочайших оказался распущен.